Бросаясь в думах от к Крыму, от Америки к комсомольцу, и не в силах выпутаться из противоречивых скудненьких своих мыслишек, мальчонка вдруг стал ненавистен самому себе. «Сейчас обштопаю свою морду! Не надо лучше!» «Паршивый пацан ты вошкин! Шибзик!» Он крепко сжал кулаки, заскрежетал зубами и с чувством злобной лютости начал лупить себя под рожащим щекам, обливаясь горькими слезами. Меж тем сияющий комсомолец переписал ребят, застегнул тужурку, сделал гордый жест рукой и, как власть имущий, крикнул. «Хряй за мной, зарегистрированные! А кто схлюздил, до свидания!» Сразу отмежевалась от остающихся товарищей дюжина ребят. Почесываясь, поеживаясь, не глядя на Амельку, они поспешили за комсомольцем. Кто-то прогнусил вслед им. «Легаши, собачки!» – «Ша!» – строго оборвал Амелька. В это время инженер Вошкин выставил свою заплаканную рожицу в узкое окно подвала и сквозь слезы покрикивал уходившим оборванцам. «До свидания! До свидания! Не забудьте заземлить антенн!» Его глаза были большие и мокрые. Амельке вдруг захотелось поговорить с комсомольцем по-серьезному. Ну и хороший парень этот комсомолец. Эх, если б встретиться с таким же головастым года на три раньше. В душе беспризорного парня что-то затосковало, лопнуло. Сердце его перевернулось. Он твердо теперь решил сделаться человеком. То есть он, в сущности, думал точно так же, как и комсомолец. Но как забрать силу над собой? Как переломить жизнь свою, чтоб сразу трах и все по-новому? «Разве посоветоваться с комсомольцем?» «Нет. Поздно. Стыдно. Ведь Амелька так самоуверенно отчеканил ему, что будущего для человека нет». «Дурак!» Слух обругал он самого себя, угрюмо поглядывая в спину уходившего быстрыми шагами юноши. «Куда же он идет? Он отправится к своим, к людям, к братьям, на трудовую повседневную работу, в свет! А здесь, в склепе, Тьма была, бесцельность жизни, прозябание и хлад. Амелька удалился на берег и просидел там в окаменелой неподвижности до самой ночи. Да, конечно. Надо бросить эту путанную жизнь. А то что это такое? Нет, довольно. Надо хоть маленько и людям пособить. А главное из главных – мать, самоглавнейшая Настасья Куприяновна. Уж кто-кто, а он-то, Амелька-то, теперь твердо положил дать ей в заправдошний покой. Вот уже ужо перед отъездом в Крым он напишет ей покаянное письмо, вложит в то любезное письмо пятерку, а нет, и червячок. Лишь бы с этим проклятым Иваном не спи покончить по-хорошему. Хоть бы он, бандитская морда, под расстрел попал. Так упорно и тревожно Амелька думала о своем. Но сердце и голова его устали жить и думать. Хотелось в отчаянии крикнуть, позвать на помощь. «Матушка!» — нервно стуча зубами, прохрипела мелька. Он выхватил с груди пузырек, где кокаин, но пузырек был пуст. С севера меж тем надвигалась седая туча. Рваные, беспризорные облака неслись по пустынным небесам. В ночь разразится метель, ударит стужа. Горе бездомной шатии. Однако голодранцы делали вид, что им легко и весело. Забрались в свой склеп, затопили печь, неунывающая Катька-бомба, подмурлыкивая песни и пересмеиваясь с ребятами, стала разводить тесто для лепешек. клопцы клоп подмигнув единственным глазом инженеру Вошкину, сказал: Разрисуй мою морду, чтоб страшнее некуда. Завтра утром на дело пойду. По-сухому. Ладно. С готовностью согласился инженер Вошкин и глубокомысленно добавил. — А ты до завтра доживёшь? Будущего гражданин нет. Ночью по всему простору выло и мило. Утром Амелька едва открыл занесённую снегом дверь их склепа. — Ну вот, Крым, — сказал он неопределенно и ушёл в город. За ночь снеговая туча пала на землю. Перед утром трудолюбивый ветер неплохо поработал. Заголубело вверху, солнце смотрит в белизну снегов, все концы неба прояснились и утихли. Вслед за Амеликой убежал и клоп -циклоп. Искусный инженер Вошкин превратил его лицо в мерзкую, отталкивающую харю. Немножко натертого кирпича, немножко сажи, чуть-чуть какой-то желтоватой дряни, чуть-чуть собственной слюны и краски трех цветов готовы. Лицо одноглазого трёпыша стало маской, пораженного проказой. Утренний воздух свеж и вкусен, сквозь голубоватый от снега насыщенное светом пространство гудел литым металлом колокол. Было воскресенье. Прильщенный этим звоном и собственной затеей, карапузик Клоп-Циклоп ушел в город и больше не возвращался. С ним случилось вот что. В узком переулке он атаковал благочестивую старушку, принадлежавшую, судя по старомодной лисьей шубе с куньим воротником, к бывшему купеческому кругу. Она, осиянная благостью молитвы, безмятежно култыхала на больных ногах из церкви, неся в руке узелок с просвиркой и кутьей. Как вдруг из-за угла страшный, обезображенный мальчишка. «Ваш кошелек!» Старуха в попыхах влезла в сугроб и закричала сиплым басом. «Заткнись, народу нет!» – угрожающе загнусил мальчишка. «Я сифилитик, видишь? Укушу, и через два часа твой нос провалится! Даешь трешку!» Когда клоп оскалил пасть, чтобы куснуть бывшую купчиху, старуха от ужаса лишилась языка, сунула мальчишке бумажный рубль и замычала. Парнишка вырвал у нее узелок, и пошел прочь, пожирая на ходу кутью. «Почин есть!» – бубнил он про себя. Воодушевленный столь легко доставшимся ему успехом, он атаковал и другую жертву. Эта жертва – тоже женщина и тоже из купеческого круга, но не бывшего, а существующего ныне. Попросту базарная торговка. «Ваш кошелек!» «Чего такое?» «Кусну, и через два часа стропила вашему носу провалится!» А вот посмотрим, у кого скорее провалится. И краснощекая тетка, бойко изловчившись, сгребла на налетчика за шиворот. Клопцы-клоп рванулся так, что затрещала на нем зеленая коцавейка. Но тетка, подкрепившаяся ради праздника винишком, видимо имела порядочную силу. Клопцы-клоп заорал караул и бросил узелок с недоеденной кутьей. Потом стал всячески божиться, что он парнишка, хотя и одноглазый, но вполне здоровый. Глаз ему выклюнул журавль, а морду нечаянно разрисовал приятель-озорник. Тетка, пыхтя и не говоря ни слова, волокла его. Тогда клоп стал жадно плакать и молить о пощаде, взывая к милосердию базарной торговки. Но появился милиционер, тетка подозвала его.